Глава десятая. Пальмира. Личная армия наместника Геннадия. Когда три легиона родной Черепановский девятый Клавдийев, двенадцатый Молния Оружный и первый Германский вступили в Пальмиру, ее хозяин Септимий Аденат и впрямь даже и не пикнул. Римский сенатор и полновластный царь Сирийской пустыни был невероятно любезен и гостеприимен. Более того, предложил обустроить все четырнадцать тысяч единиц наместнического войска сытно кормить, поить и всячески обхаживать столько, сколько потребуется. Пальмира богатейший город, но даже для него три легиона на содержание нагрузка не слабая. Черепанов сделал правильный вывод и принял меры. Собственно меры были приняты еще до начала похода. Три когорты первого германского скрытно обошли Пальмиру и выдвинулись далеко вперед, перекрыв не только дорогу, но и окрестности. Параллельно с ними работали блокпосты из легионеров Аптуса. Тогда же злая судьба постигла голубей, которые на свою беду летели в неправильном направлении. Черепанов собрал бригаду любителей популярной в Сирии соколиной охоты и сообщил, что будет платить приличные премии за каждое перехваченное послание. Уверенности в том, что вся голубиная почта будет перекрыта, не было, однако это была превентивная мера. Если персы действительно осадили дурра Европус, то вряд ли где-то были голуби, приученные не к голубятням, а к шатру персидского военачальника. Черепанов предложение Септимия Адоната принял, выразил искреннюю благодарность, но отплатил черным вероломством. Во-первых, скупил у местных торговцев кучу фуража и провианта, рассчитавшись не живыми деньгами, а расписками. Мало кому из торговцев это понравилось, но попробуй откажи легионерам при исполнении, да еще в походе, да еще действующим по личному распоряжению наместника провинции. Само собой, у Пальмиры права римской колонии и автономия. Но как притащить в суд римского кентуриона? На Адынато так и посыпались жалобы, но Черепанов, выслушав сенатора, только плечами пожал. «Война и сдержки всем трудно. Рим, если что, оплатит. Опять же, трофеи не исключено будут продаваться здесь же, в Пальмире. А если сюда придет Ардашир, он даже расписок оставлять не будет». Сразу возьмет, что понравится. Аденац, по самоуверенной роже видно, персов не боялся. Стопудово успел с ними договориться, но сказать об этом наместнику Сирии, естественно, не мог. Поэтому проглотил пелюльку и своего не упустил. Его люди скупали расписки наместника за три цены. Выгодная сделка. Аденацу с его связями в Риме, скорее всего, удастся обналичить эти бумажки по полной стоимости. А вот пальмирским обтовикам вряд ли. Но это, во-первых, а во-вторых, Черепанов мобилизовал для собственных нужд третий керенайский легион, не весь, только шесть лучших кагорд и всех ауксилариев. Вот такая подлянка. Формально легион был приписан к Пальмире, Пальмира его содержала и пестовала, а пальмирский царек Аденаат полагал своей личной гвардией. А тут такая обида. Был скандал. Аденат вышел из образа доброжелательного сирийского вельможи, орал и ругался, а кирыбная торговка на антиохийском рынке. Не помогло. Черепанов был неумолим. Легат третьего Киренаикского не рискнул пойти на конфликт, попросту испугался. Тем более, что Черепанов не побрезговал, лично пообщался с командирами когорт, старыми служаками, воевавшими еще при Александре Севере, посулил им призы и прочие преференции. Словом, солдатики легата не поддержали. Когорты ушли. Не то чтобы это было очень нужно. По пути к Черепанову должны были присоединиться легионеры Аптуса и пять когорт шестнадцатого легиона. Но зачем оставлять у себя в тылу ненадежные части, если можно их не оставлять? Шесть кагорд третьего Керенаикского были гарантами благонадежности остальных, да и воевать в пустыне без конницы смешно. А ведь конницу и верблюжатников Черепанов тоже забрал. В общем, разъяренные Септимиаденат принялся строчить жалобы в Рим, а Черепанов во главе возросшего войска из здоровенного обоза. Направился по великому шелковому пути в направлении Евфрата, а впереди, опережая его на десяток миль, двигались дозоры из легких всадников, сканируя местность и следя за тем, чтобы мышь не проскочила в сторону Дура Европус. Коршунов Генкин план полностью одобрял, особенно в части предварительной зачистки территории. Его варвары справлялись с этой работой замечательно. Каждому из отрядов были приданы проводники из местного населения, а в остальном, что лес, что поле, что пустыня, технология одинаковая. В пустыне даже проще, видимость лучше. И пока все получалось как задумано. Если к персам и утечет информация о приближении римского войска, то это будет информация исключительно о пяти каггортах шестнадцатого. Пять каггорт тоже немало, больше двух тысяч клинков. Но две, а не двадцать, чувствуется разница, верно? Все получалось, но Генка тем не менее был обеспокоен не персами, а Динатом и тем, как воспримут его жалобы в Риме. Само собой победа многое спишет, но по поводу отношения к нему в Палатинском дворце императора Черепанов не обольщался. Знаешь, что меня настораживает? – сказал он Алексею. То, что мне из Рима не писали чуть ли не год, а теперь вдруг стали требовать бабки. Может, у тебя просто забыли? предположил Коршунов. Или наоборот, помнит и о том, что моя жена сестра императора, и о том, что я когда-то служил Максимину. Но мы же вовремя переметнулись, возразил Алексей. А что с того? Мы с тобой варвары. И об этом благородные патриции забывать не собираются. Вот вчера мне об этом как раз Аденаат напомнил. Да хрен с ним. А чем плохо быть джунатом на сестре императора, которому мы на минуточку жизнь когда-то спасли? Не спасли, а только не стали убивать, уточнил Геннадий. Это первое. Римские императоры, как гласит история последних веков, традиционно не любят своих родственников. Это второе. И наконец третье. Гордиан младший сопляк, а его мамаша Карнелию жутко не любит. Ну и пошла она. Безопасно отмахнулся Коршунов. Нам с тобой еще с бабами воевать. Ладно, не парься. Пойду проверю, как там в авангарде. Эй, фульминат, красный, ко мне. Послал коня вперед и умчался. Телохранители за ним. Нагнали через минуту, пристроились по бокам. Хорошо, Лехе, вздохнул наместник провинции Сирия. Живет, как трава растет. Черепанову. Жутко захотелось бросить всего, послать подальше и наместничество с его бесконечной бюрократией, тяжбами распределениями средств, дать коню Шинкелей и тоже умчаться куда глаза глядят вместе с Корой. Только не получится, чувство ответственности задушит. Вот побью персов и возьму отпуск, сказал сам себе Черепанов. Покатаемся с комфортным по городам и весьем великой империи, а то ведь стыдно сказать, сколько лет живу здесь и ни черта не видел, а то ведь стыдно сказать, столько лет живу здесь и ни черта не видел, разве что сквозь пыль поднятую легионерскими коллегами. Не все ж легче одному по круизам кататься.